Глава 6. Упаковывая чемоданы при отъезде с Брюсселя, Билли взглянул на выданную ему бумагу. Увольнение с положительной характеристикой. Он кисло улыбнулся и положил документ в плотный конверт. В тот же конверт он вложил письмо от отца. Отец радовался, что Билли принял разумное решение демобилизоваться, и выражал сожаление по поводу того, что сын не приедет в Чикаго, хотя я понимал привлекательную сторону жизни, которую сулит Европа молодому человеку. В письме были также новости, касающиеся его матери. Она ставит кинофильм. Отец считал, что Билли должен написать ей и поздравить. «Самое интересное», — добавлял отец, «что один из ведущих актеров в ее картине — Уэсли, твой двоюродный брат. Джордохи пекутся о членах своей семьи. — писал отец. — Жаль, что ты не поддерживаешь с матерью более тесных отношений. Потом Билли положил в чемодан испанско-английский словарь. Бельгийский бизнесмен, с которым он играл в теннис и который занимался строительством кооперативных домов, вилл и теннисных кортов в местечке под названием Эль-Фаро, под Марбеллой, в Испании, предложил ему поработать там год в качестве тренера. После жизни в Брюсселе Испания привлекала его куда больше, чем Чикаго. К тому же единственное, что он умел хорошо делать, — это играть в теннис. Работа на открытом воздухе чистая и хорошо оплачиваемая, и он согласился. Да и на солнышке неплохо побыть. «Берегись, сеньюрит», — предупреждал его отец. Теперь оставалось еще одно письмо. Оно не имело даты и было написано «Хейди». Он нашел его в конверте без почтового штемпеля накануне вечером в своем почтовом ящике. «Должна срочно уехать в связи со смертью друга. Насколько я понимаю, ты демобилизуешься. Оставь новый адрес, хотя я и так смогу тебя разыскать. Нам предстоит еще завершить начатое дело». Он без улыбки прочитал письмо, порвал на мелкие кусочки и спустил в унитаз. Нового адреса он не оставил. В Париж Билли отправился поездом. Машину он продал. Монике известна ее марка. Год выпуска, номер. И, как знать, сколько теперь людей, располагая этими сведениями, разыскивают его на дорогах Европы. Он купит себе новую машину во Франции. Он может себе это позволить. В банке на углу Авеню Боске, в седьмом районе Парижа, его ждет скромное, но вполне приличное наследство. Стоп! сказал Гретхен, и сразу же среди актеров и членов съемочной группы начались разговоры и смех. Сцена снималась на искусственной, выходящей на улицу, лужайке, перед старым особняком, у которого сейчас был ботафорский фасад. В сегодняшней сцене Уэсли и девушка, которая играла его сестру, вели ожесточеннейший спор по поводу образа жизни Уэсли. Одну эту сцену снимали с утра до вечера. Рудольф, приехавший как раз в этот день, находился на съемочной площадке, и хотя он всего лишь помахал Уэсли рукой, из-за его присутствия Уэсли смущался несколько больше обычного. Но особенного значения это не имело, так как он играл роль молчаливого и довольно вялого парня, и основную нагрузку в этой сцене несла девушка. Первые дни Уэсли был скован перед камерой и стеснялся такой массы людей, но затем понял, что от него требовалось. Гретхен сказал, что у него все очень хорошо получается, и хотя она похвалила его, когда они были вдвоем, он знал, она не из тех женщин, которые лгут. Ему нравилась атмосфера, царившая в съемочной группе. Большинство ее членов были молоды и дружески настроены, постоянно шутили и проявляли готовность прийти на помощь. Он обзавелся множеством друзей гретхен разрешил ему взять фамилию Джордан. В конце концов, отец уже выступал под этой фамилией, так что кое-какое право на нее Уэсли имеет. Сначала он позволил себя уговорить и согласился сниматься в фильме главным образом потому, что всего за месяц смог заработать 3000 долларов, а это давало ему возможность расплатиться с Элис и поехать в Европу, не обращаясь к дяде за помощью. Однако теперь он каждое утро радостно мчался на съемочную площадку, даже в те дни, когда сам в съемках не участвовал. Его захватил процесс съемки картины. Ему нравилось все — работа операторов, осветителей и звукооператоров, и воодушевление актеров, спокойная уверенность его тетки. Манерой обращения с людьми она напоминала ему отца. А по словам игравшей его сестру, Фрэнсис Миллер, которая в свои 22 года прекрасно во всем разбиралась, так как работала в шоу-бизнесе с 14 лет, такая обстановка на съемках – большая редкость. Фрэнсис отличалась своеобразной, несколько диковатой красотой – веснушчатое треугольное личико с широко расставленными глубоко сидящими глазами, придававшими ему задумчивое выражение, миниатюрная фигурка с восхитительными формами и удивительно нежная кожа. Она была не сдержана на язык и часто пересыпала свою речь ругательствами. Она любила выпить, а еще больше спать с Уэсли. Сразу по приезде в Порт-Филипп она зашла к нему в номер, чтобы отрепетировать сцену для съемки на следующий день, и осталась на всю ночь. Уэсли был ослеплен ее красотой и тем, что она выбрала именно его. Сам он никогда бы не осмелился сделать первый шаг. Он пока еще не понимал, что исключительно хорош собой, и когда незнакомые женщины задерживали на нем взгляд, страшно смущался. Уэсли считал, что влюблен в Элис Ларкин, и в начале романа с Фрэнсис ему было немного не по себе, но Элис по-прежнему называла его кузеном, и, бывая в Нью-Йорке, он по-прежнему спал на кушетке в гостиной, а Фрэнсис отдавалась ему так радостно и самозабвенно, что чувствовать себя в чем-либо виноватым было невозможно. Фрэнсис была замужем за молодым актером и постоянно жила в Калифорнии. а ее муже Уэсли старался забыть. Насколько ему было известно, никто в группе не догадывался об их отношениях. И на людях Фрэнсис вела себя так, словно он не только в картине, но и в жизни ее младший брат. Для Гретхен их отношения, конечно, не были тайной. Однажды, пригласив его поужинать, она как бы мимоходом заметила, что, когда съемки закончатся, Фрэнсис вернется в свою Калифорнию, а затем будет сниматься в очередной картине и спать с очередным молодым героем, так что Уэсли не следует относиться к этому роману слишком серьезно. «Я ведь не зря говорю. Она многим и постарше тебя основательно попортила жизнь». Грэдхан умолчала о том, что Фрэнсис Миллер полгода была любовницей Эванса Кинцеллы и что он просил ее развестись и выйти за него замуж. А на другой день после того, как картина была закончена, она перестала отвечать на его звонки. Не сказал гретхен и того, что она все еще ревнует его к Фрэнсис и жалеет, что именно Фрэнсис оказалась самой подходящей актрисой на главную роль в ее картине. «Постарайся запомнить мои слова», — добавила она. «Постараюсь». «Бедный мой человечек», — гретхен наклонилась и поцеловала его в щеку, «никому не давай себя в обиду. Ты даже не представляешь себе, какие жестокие люди тебя окружают. Уэсли поужинал вместе с другими актерами, как всегда в ресторане гостиницы гретхен Ииде Коэн, дядя Иды, а также художник-декоратор и Рудольф ужинали наверху, в номере гретхен После ужина Уэсли и Фрэнсис решили прогуляться. Главная улица, освещенная неоновым светом, жалких витрин была почти пуста. Портфилипп сидел у телевизоров и спать ложился рано. Фрэнсис безразлично посматривала на витрины. «Я бы ничего здесь не купила», — сказала она. «А уж жить в такой дыре страшно подумать». «Моя семья как раз отсюда», — сказал Уэсли. «Вот бедняга». «Сам я никогда здесь не жил, а мой отец, дед...» Он осекся, чуть не сказав, моя тетка Гретхен... Он никому не говорил, что гретхен его тетка, а сама гретхен относилась к нему просто как к начинающему актеру. — Ты видишься с ними? Когда здесь бываешь? — спросил Фрэнсис. — Теперь тут уже никого не осталось. Все разъехались. — Я их вполне понимаю. Бабушка рассказала отцу, что, когда она приехала сюда молоденькой девушкой, это было красивейшее место, — сказал Уэсли. Он шел по улицам города, в котором родился, — Провел детство и юность его отец. И ему было неприятно, что какая-то девчонка из Калифорнии считает этот городок стоячим болотом. «Где-то здесь, — думал он, — наверняка остался след пребывания отца. Он поджег здесь крест. По крайней мере, Теодор Бойлона об этом помнит. Интересно, что сказал бы отец, увидев, как он разгуливает по тем же улицам в обнимку с красивой, почти знаменитой кинозвездой?» И более того, зарабатывает три тысячи долларов в месяц играючи, а не трудясь до седьмого пота, как отец. Бабушка говорила, повсюду росли деревья, — продолжал Уэсли. Все дома были аккуратно покрашены, и при каждом большой сад. Отец частенько купался в гудзоне, тогда вода в нем была чистая. Он замолчал, вовремя удержавшись, чтобы не сказать ей, что, кроме всего прочего, в этой реке утопился его дед. — Да, я давно хотела тебя спросить, в какой студии ты учился? — В какой студии, — он задумался. — Ни в какой. — А играешь так, будто всю жизнь учился. Кстати, сколько тебе лет? — Двадцать один, — сказал он, уже не задумываясь. Один раз он честно ответил Элис, и она теперь относится к нему как к ребенку. Больше он такой ошибки не сделает. — А почему же ты не в армии? — У меня поврежден мениск. — быстро ответил он. После возвращения в Америку он научился врать, не моргнув глазом. — Понятно, — недоверчиво протянула она. — А где ты играл раньше? — Я? — снова глупо переспросил он. — Ну, нигде особенно. — Как же тебе удалось получить эту роль? — Миссис Берг, дико как-то называть собственную тетку «Миссис Берг», Она увидела меня у одних знакомых и спросила, не хочу ли я попробовать. — Почему ты спрашиваешь? — А что особенного, если девушка хочет кое-что узнать о человеке, с которым у нее роман? — Надо признаться, что ты оказался для меня приятным сюрпризом, — весело продолжала она. — Я знала почти всех в этом списке, кроме Уэсли Джордана. Вот уж не подозревала, что найду в куче навоза такое сокровище. Между прочим, это твоя настоящая фамилия? «Нет», — не сразу ответил Уэсли. «А настоящая?» «Она длинная и трудная», — сказал он уклончиво. «Плохо смотрится в титрах». «Это твоя первая картина», — снова засмеялась она. «Но ты быстро учишься». «Хватаю на лету», — ухмыльнулся он. «А что ты потом собираешься делать?» «Еще пока не знаю», — он пожал плечами. «Поеду в Европу, если удастся». «Ты талантливый парень, и это не только мое мнение. Оператор Фредди Кан уже видел весь отснятый материал, и от тебя просто без ума. Поедешь в Голливуд?» «Может быть», — осторожно сказал он. «Приезжай, я обещаю тебе теплый прием». Уэсли набрал воздуха в легкие. «Но ты ведь замужем». «Кто тебе об этом сказал?» — спросила она резко. «Не помню, кто-то говорил, в общем разговоре». Хорошо бы люди поменьше болтали. Это мое личное дело, а тебе не все равно? Что ты ответишь, если я скажу, что нет? Отвечу, что ты дурак. Тогда я этого говорить не буду. Так-то лучше. А ты в меня влюблен? Почему ты задаешь такой вопрос? Потому что мне больше нравится, когда в меня влюбляются. Поэтому я и стала актрисой. Ладно. — сказал Уэсли. — Я в тебя влюблен. — Давай за это выпьем, — предложила она. — Вон на углу бар. — Я дал себе слово не пить, — сказал он. Ему не хотелось, чтобы при Фрэнсис бармен попросил показать документ, подтверждающий его возраст. — А я люблю выпить, — сказала она. — Зато мужчин люблю не пьющих. Пойдем, я возьму тебе Кока-Колу. Уэсли и Фрэнсис вошли в бар и увидели Рудольфа и художника-декоратора, рыжебородого молодого человека по фамилии Данелли. Они сидели за отдельным столиком и разговаривали. «Ого!» — прошептала Фрэнсис. «Начальство!» Всей съемочной группе было известно, что Рудольф финансирует производство картины, и что именно он договорился с властями Портфилиппа о разрешении на ночные съемки и о том, чтобы полиция перекрывала движение на улицах однако о том что он приходится уэсли дядей никто не знал в тех редких случаях когда уэсли разговаривал с ним при актерах он называл его мистер джоордах а рудольф обращаясь к племяннику говорил ему мистер джордан фрэнсис и уэсли пришлось пройти мимо столика за которым сидели Рудольф и данелли рудольф улыбнулся им встал и сказал добрый вечер молодые люди Уэсли пробормотал что-то невнятное, а Фрэнсис улыбнулась своей самой обольстительной улыбкой и сказала. «Какой заговор против нас, бедных актеров, готовят джентльмены в этой шумной берлоге?» Уэсли поморщился. «Напротив, мы хвалим вас, двух таких талантливых актеров», — сказал Рудольф. «А вы человек вежливый», — хихикнул Фрэнсис. «Какая восхитительная ложь! Данелли что-то буркнул. «Пожалуйста, садитесь», — сказал Фрэнсис. «В Голливуде никто никогда перед статистами не встает». Уэсли снова поморщился. Рудольф сел. Данелли мрачно уставился в стоящий перед ним стакан. За все время съемок никто еще не видел, чтобы он улыбнулся. «Мистер Данелли», — кокетливо сказала Фрэнсис, — «Раньше я не смела, а теперь, когда картина почти закончена, мне хотелось бы сказать вам, что я восхищена вашей работой. Я еще не видела отснятого материала и не знаю, как он выглядит на экране, но мне никогда не было так удобно двигаться перед камерой, как в ваших декорациях». Она засмеялась, словно смущенная собственной смелостью. Данелли снова что-то буркнул. Уэсли заметил, как Фрэнсис плотно сжала зубы. «Ну, не буду вам мешать. Вы сейчас, наверное, решаете наши судьбы», — сказала она, — «а мне надо еще подзаняться с Уэсли». Это у нее прозвучало так, словно Уэсли было десять лет от роду «И подготовиться к завтрашней съемке, а то у нас трудная сцена». Уэсли потянул ее за рукав, и, озарив их ослепительной улыбкой, она последовала за ним. Около соседнего столика она остановилась. Но Уэстлия решительно повел ее в глубину бара, где Рудольф и Данелли не могли их слышать. «Зачем ты с ними так заигрывала?» спросил он, когда они сели. «Дорогой мой, в мед попадается больше мух, чем в уксус», сказала она сладким голоском. «А вдруг эти двое приятных мужчин будут делать другую картину, и от них будет зависеть, кого возьмут в ней сниматься, а кого вышвырнут на улицу?» «Ты слишком много кривляешься». «В этом, мой милый, и состоит искусство», — холодно ответила Фрэнсис. «И если ты хочешь чего-нибудь добиться, тебе пора это усвоить». «Я не хочу ничего добиваться такой ценой». «Я тоже так рассуждала, когда мне было четырнадцать лет. А когда мне исполнилось пятнадцать, я стала думать по-другому. Ты просто немного отстал в своем развитии, дорогой». «И слава богу!» Подошел официант. Фрэнсис заказала себе джин тоником, — а ему — Кока-Колу. — Не пила бы ты этот джин, — сказал Уэсли, когда официант отошел к стойке. — Это почему же? — Потому что после джина от тебя противно пахнет. — Не беспокойся, дорогой, — холодно сказал Фрэнсис. — Мне завтра рано утром идти к парикмахеру, и я сегодня не собираюсь заниматься никакой гимнастикой. Уэсли угрюмо замолчал. Официант принес джин и Кока-Колу. «Во всяком случае, если несколько совершенно безобидных женских штучек вызывают у тебя такое возмущение», — сказала Фрэнсис, потягивая джинс тоником, «то есть люди, которые находят их очаровательными. Вот, например, этот милашка, мистер Джордах, у которого столько денег. Когда он меня видит, у него глаза так и загораются». «Не заметил», — сказал Уэсли, оскорбленный тем, — что кто-то посмел назвать его дядю этот милашка мистер Джордах. «А я вот заметила», — уверенно сказала Фрэнсис, «и держу пари, как мужчина он не пустяк. Я знаю такой тип, холодная внешность, янки и вулкан внутри». «Да он тебе в отце годится». «Только в том случае, если он начал этим заниматься очень рано». «Спорим, так оно и было». Уэсли встал. «Мне надоело слушать подобную ерунду. Я ухожу. Посмотрим, как у тебя пойдут дела с этим милашкой мистером Джордахом, у которого столько денег». «Ах ты, боже мой!» — сказала Фрэнсис, не двигаясь с места. «Какие мы сегодня чувствительные! Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — ровным тоном ответила Фрэнсис. «Не утруждай себя оплатой счета». Уэсли прошел мимо столика, за которым сидели дяди и Данелли. Ни один из них на него не взглянул. Он вышел на улицу, чувствуя себя как обиженный ребенок. В груди у него все кипело. Пять минут спустя Фрэнсис встала и направилась к выходу. Около столика, где сидели Рудольф и Данелли, она остановилась и попыталась завязать разговор, но они его не поддержали. В гостинице она на этот раз прошла прямо в свой номер и долго разглядывала себя в зеркало. А в баре Данелли и Рудольф говорили вовсе не о кино. Данелли был архитектором, но теперь стал работать художником-декоратором, обнаружив, что проектировка убогих невысоких зданий, которые он считал недостойными своего таланта, дает ему лишь мизерные комиссионные. Во время подготовки комедии и «Реставрации» Он подружился с Рудольфом и сначала застенчиво, а затем все с большим воодушевлением стал рассказывать ему о своем честолюбивом плане, требующем, однако, серьезной финансовой поддержки. И сейчас он посвящал рудольфа в детали этого плана. «Мы живем в век переизбытка людей, как выражаются англичане», говорил он, «и дело не только в том, как появились новые машины или возросла численность населения, но и просто в возрасте. Люди уходят в отставку. Либо потому, что им надоело работать, и они располагают достаточными средствами. Либо потому, что уже не выдерживают постоянного напряжения, либо их вытесняет более молодое поколение. Дети вырастают и покидают родной дом, и старые дома внезапно оказываются слишком большими для их владельцев. Город... В котором они живут, их либо пугает, либо теряет прежнюю привлекательность. Размер пенсии или сбережения не позволяет им держать прислугу. Теперь им по карману только маленькие квартиры, но в таких домах живут обычно молодые пары с детьми, и они смотрят на стариков, как на пришельцев из прошлого столетия. Друзей их возраста рядом уже нет. Они тоже разъехались в попытке решить аналогичные проблемы. Старики хотят сохранить независимость, но боятся одиночества. Им нужна новая среда обитания, отвечающая их новым потребностям и возможностям. Среда, где их окружали бы люди тех же лет, с теми же проблемами и нуждами. Люди, которые всегда готовы прийти на помощь, но могут и сами обратиться за помощью к соседу. И одна мысль об этом заставляет человека чувствовать, что он не зря живет на свете. Данелли говорил убежденно, точно генерал, излагающий план освобождения осажденного гарнизона. «Это должен быть настоящий комплекс», — продолжал он, выразительно жестикулируя большими руками, словно уже клал кирпич и мешал цемент, возводя новые здания, магазин, кинотеатр, небольшую гостиницу для гостей, лужайку для гольфа, плавательные бассейны, теннисные корты, лекторий. Все это, конечно, не для бедняков. Кому, кроме государства, по плечу решить проблему бедняков, я не знаю, и я не настолько тщеславен, чтобы думать, будто я могу преобразовать американское общество. Нет, я имею в виду людей со средним доходом, тех, чей образ жизни меняется коренным образом, когда глава семьи перестает работать. В его голосе зазвучала гордость. Я знаю все это по опыту своих родителей. У них есть немного денег, и я сам им помогаю, но из дружелюбных, общительных людей они превратились в мрачных, ворчливых стариков, унылых и бесполезно доживающих жизнь. Эта теория пришла мне в голову не сегодня. Она повсюду встречала одобрение, но я пока не смог заинтересовать людей со средствами, поскольку это не сулит большой выгоды. Для начала... «Надо купить большой участок земли где-нибудь в живописном пригороде, но не слишком отдалённом, чтобы всякий, кто пожелает, мог пользоваться прелестями городской жизни, и построить небольшой посёлок, состоящий из хорошо спроектированных, но недорогих, примыкающих друг к другу домов, где легко могут управиться двое стареющих людей, пустить автобус» обеспечить постоянное дежурство врачей и медицинских сестер и создать администрацию, которая бы умело и неназойливо всем управляла. Это будет не дом для престарелых с присущим ему отчаянием. Туда будет приезжать молодежь, сыновья, дочери и внуки, их радость, жизни, надежда на будущее. Ваша сестра рассказывала мне, что вас волнует то, как живет наше общество, что у вас есть связи в финансовом мире и вы хотите найти себе какое-то занятие. Насколько я могу судить, производство кинофильмов не совсем отвечает вашей идее служения обществу. Рудольф рассмеялся. Не совсем. Вы правы. Она также говорила, что вы прирожденный строитель, что в молодости вы практически на голом месте построили торговый центр и превратили его в настоящий маленький городок. На днях я съездил посмотреть комплекс Колдервуда и был поражен. Столько фантазии, подлинный шаг в будущее. — В молодости, — задумчиво повторил Рудольф. По его лицу нельзя было сказать, о чем он думал. Слушая Данелли, но в действительности его охватило волнение, которое было чем-то новым и одновременно уже знакомым. Он давно находился в состоянии ожидания. Но чего? Он и сам не мог четко определить. Может быть, это как раз то, чего он ждал. У меня подготовлены проекты и макеты домов, сметы, в общем, все. — Хорошо бы на них взглянуть, — сказал Рудольф. — Вы можете завтра приехать в Нью-Йорк? — Думаю, что да. — Отлично, я вам их покажу. — Разумеется, все будет зависеть от того, какой... «Участок удастся приобрести, как его можно использовать, и, конечно, сколько он будет стоить», — сказал Рудольф. Данелли окинул взглядом пустой бар, словно желая убедиться, не подслушивает ли их кто-нибудь. «Я уже нашел участок», — сказал он, понижая голос. «То, что надо. Это заброшенная фермерская земля, очень дешевая, в штате Коннектикут, живописная холмистая местность». Час езды от Нью-Хейвена и часа два от Нью-Йорка. Как будто специально для такого городка. «Вы можете мне показать этот участок?» Данелли бросил на собеседника настороженный взгляд, словно у него внезапно возникли подозрения относительно намерений Рудольфа. «А вас это на самом деле интересует?» «Да, интересует». «Хорошо», — согласился Данелли. «Знаете что... Голос его зазвучал торжественно. «Я думаю, сама судьба побудила меня дать согласие вашей сестре, когда она предложила мне работать в этой картине. Я вас обязательно туда отвезу, и вы сами все увидите». Рудольф положил на стол деньги за выпитое и встал. «Уже поздно», — сказал он. «Пойдемте». «Если вы не возражаете», — сказал Данелли, — «я посижу еще». «Примите две таблетки аспирина на ночь», — сказал Рудольф. Когда он выходил из бара, Данелли заказывал себе виски, чтобы отблагодарить судьбу, которая свела его с Рудольфом Джордахом. Рудольф в одиночестве медленно шел по знакомым улицам. С тех пор, как он колесил по ним на велосипеде, развозя булочки из семейной пекарни, они постарели. Но сейчас ему почему-то казалось, что все здесь как прежде — И он снова молод и полон грандиозных планов, которые сумеет осуществить. И снова, как тогда, на берегу моря в Ницце, ему захотелось пробежаться в темноте, еще раз почувствовать радость, охватившую его, когда он одержал победу в беге на 220 ярдов с барьерами. Он сделал несколько разминочных бросков и уже совсем было побежал, но, увидев фары приближающейся машины, снова перешел на свою обычную, полную достоинство походку. Он прошел мимо большого здания, в котором помещался универсальный магазин Колдорвуда, взглянул на витрины и вспомнил, как ночами занимался их оформлением. Если считать, что его счастливая звезда взошла в каком-то определенном месте, то это произошло именно здесь. Теперь витрины выглядят убого и напоминают небрежно подкрашенную старуху. Губная помада размазана, тени под глазами превратились в пятна. Имитация молодости, которой никогда не обманешь. Старик Колдервуд завопил бы от ярости, увидев, во что превратилось дело всей его жизни. Полезное? А может, бессмысленное? Рудольф вспомнил, как шел, играя на трубе. В главе колонны школьников вечером того дня, когда окончилась война И верил, что его ждет великое будущее Вчера в городской газете он прочитал о другой демонстрации школьников На этот раз в знак протеста против войны во Вьетнаме 11 человек были арестованы Тогда Трумэн, теперь Никсон Все катится под гору Он вздохнул Лучше не вспоминать Интересно, что почувствует Данелли лет через десять, когда, уже достигнув многого в жизни, пройдет по улицам родного городка и не узнает ни улиц, ни домов? Рудольфу нравился Данелли. Гретхен он тоже нравится. Интересно, есть ли что-нибудь между ними? Насколько реален и осуществим план Данелли? Не слишком ли Данелли молод и честолюбив? Рудольф обещал себе не торопиться, все проверить самым тщательным образом, как он это делал, когда был в возрасте Данелли. Он обсудит это с Эллен Моррисон. Она женщина трезвого ума, на нее можно положиться. Но Эллен сейчас в Вашингтоне. Ей предложили работу у одного конгрессмена, которым она восхищалась, и она переехала в столицу. Придется ее разыскать. Он подумал о Жанне. Они изредка обменивались письмами, но чем дальше тем труднее становилось писать. Та неделя на лазурном берегу постепенно уходила в прошлое. Может быть, когда Уэсли будет во Франции, стоит воспользоваться этим предлогом и навестить Жанну. Адвокат в Антибе наконец написал ему, что все улажено, и Уэсли может вернуться. Но Рудольф пока ничего Уэсли не говорил. Он ждал окончания съемок так как боялся, что Уэсли может все бросить и умчаться в Европу. Уэсли не взбалмошный мальчик, но он весь во власти непокидающих его воспоминаний, и его поступки нельзя предсказать заранее. Правда, сам Рудольф тоже был человеком одержимым. Его гнала вперед тень собственного отца, отчаявшегося неудачника и самоубийцы, обезумевшего от нищеты и рухнувших надежд, так что отчасти он понимал племянника. Рудольф вошел в гостиницу, где все уже давным-давно спали. Поднялся в свой номер, разделся и улегся в холодную постель. Сна не было. Он лежал и думал о хорошенькой кокетливой девушке в баре, о ее бедрах, обтянутых джинсами, ее профессиональной недвусмысленной улыбке. Интересно, как бы все было с ней? «Спроси своего племянника». С завистью подумал Рудольф. «Он сейчас, наверное, с ней в постели. Другое поколение. Он в возрасте у Уэсли еще не знал женщин. Ему было стыдно этой зависти. Он не сомневался, что позже мальчику суждено страдать. Уже страдает. Ушел из бара один. Не привык к таким штучкам. Но он ведь тоже к ним не привык. Страдаешь в зависимости от своей способности страдать». А в Уэсли эта способность видна невооруженным глазом. Его разбудило пьяное пение на улице. Он узнал резкий и глуховатый голос Данелли. Учился в Уэльском университете, но не похож на его типичных выпускников. Сквозь сон подумал Рудольф. Пение прекратилось. Он повернулся на другой бок и снова заснул. гретхен сидел в своем номере, готовясь к завтрашней съемке. На съемочной площадке она заставляла себя выглядеть спокойной и уверенной, даже если ей хотелось визжать от злобы и досады. Но когда она работала одна, от страха и нерешительности у нее временами тряслись руки. От нее зависело столько людей, и каждое ее решение было таким безнадежно окончательным. То же самое происходило и с Колином Берком, когда он ставил пьесу или снимал фильм и она тогда просто не могла понять, как он с этим справляется. Теперь же ее поражало, что человек способен выдерживать в течение месяца, а то и больше такую раздвоенность. С улицы донеслось пение Данелли. гретхен с грустью покачала головой, подумав о связи между талантом и алкоголем в американском искусстве и опять вспомнила Колина Берка, которого никогда не видела пьяным. Он во многом был исключением. В эти дни она часто о нем думала, пытаясь представить себе, где бы он поставил камеру, как осадил бы капризного актера или решил сложную сцену. Пение на улице прекратилось, и она искренне понадеялась, что утром у Даннелли не будет раскалываться голова. В его же интересах, потому что, когда он приходит на съемочную площадку с похмелья, у него такое смущенное лицо...» В дверь постучали. «Войдите», — сказала Гретхен. Она никогда не запирала дверь. Дверь открылась и вошел до Нелли, держась почти прямо. «Добрый вечер», — сказала она. «Я только что провел с вашим братом знаменательный час своей жизни». «Я люблю вашего брата!» «Я подумал, что надо вам об этом сказать!» «Я тоже люблю своего брата!» — улыбнулась она. «Мы собираемся вместе заняться одним великим, нет, величайшим делом! Мы с ним люди одной породы!» «Вполне возможно!» — добродушно ответила гретхен «Наша мать была ирландкой во всяком случае она так считала, однако отец у нас был немец». «Я отношусь с уважением как к ирландцам, так и к немцам», сказал Данелли, и, чтобы не потерять равновесие, оперся о косяк двери. «Но я не это имел в виду. Я говорил об обществе духа. Я вам мешаю? Я уже почти закончила». «Если вам хочется немного поболтать, было бы неплохо закрыть дверь». Медленно и с достоинством Данелли закрыл дверь и прислонился к ней спиной. «Хотите кофе?» гретхен кивнула в сторону термоса, стоявшего у нее на столе. Для поддержания бодрости она выпивала не меньше двадцати чашек в день. «Мне всегда почему-то предлагают кофе», — обиженно сказал Данелли. «Я считаю это уязвительным. «Я презираю кофе. К сожалению, ничего более крепкого не могу вам предложить», — сказал гретхен помня, что в буфете стоит бутылка виски. «Я не собираюсь пить, мадам. Я пришел сюда исключительно для того, чтобы передать сообщение». «От кого?» «От Дэвида П. Данелли, то есть от меня самого». гретхен засмеялась. «Передайте ваши сообщения» а затем советую вам идти спать. Я уже наполовину его передал. Я люблю вашего брата. Вторая часть более сложная. Я люблю его сестру. Вы много выпили. Правильно. Пьяный я люблю его сестру, и трезвый я люблю его сестру. Благодарю вас за сообщение, сказал гретхен продолжая сидеть, хотя ей хотелось вскочить и поцеловать его. — Вы не забудьте, сказал. Его глаза горели на заросшем бородой лице. — Не забуду. — В таком случае, — сказал он важно, — я удаляюсь спать. Спокойной ночи, мадам. — Спокойной ночи. Спите спокойно. — Обещаю вертеться и метаться. — О, я несчастный. — О, вы несчастный, — усмехнулась Гретхан. Задержись он еще секунд на десять, она вскочила бы и бросилась его обнимать. Но он торжественно помахал ей в знак приветствия рукой и, почти не качаясь, вышел. В коридоре он снова запел. Она сидела, уставившись на дверь, и думала. «А почему бы и нет?» — она покачала головой. «Потом, когда работа будет окончена, может быть...» В тишине комнаты, в которой теперь стоял запах виски, она снова принялась за режиссерский сценарий. А этажом ниже никак не мог заснуть Уэсли. Он лежал, ожидая, что вот-вот повернется дверная ручка, послышится шорох, и в темную комнату войдет Фрэнсис. Но дверная ручка не поворачивалась и не раздавалась никаких звуков, помимо стона пружин, когда он поворачивался сбоку бок Он сказал, что любит ее. Правда, признание было вынужденным, но когда он произносил эти слова, он в них верил. Однако, если любишь, разве замечаешь, как девушка притворяется или обманывает? Разве говоришь ей, что она ведет себя глупо? Говорят, что любовь захватывает тебя целиком. Вот ты признался в любви, и все остальное теряет смысл. Говорят, любовь слепа. Нет, сегодня он не был слеп Он видел, как Фрэнсис разыграла в баре лживую и отвратительную комедию и сказал ей об этом. Может быть, ему надо учиться держать свое мнение при себе. Тогда сейчас, во втором часу ночи, он не лежал бы в постели один. Он тосковал по прикосновению ее рук, по ее телу. Если это не любовь, то что же? Когда она была с ним в постели, он, несмотря на предупреждение Гретханн, не мог заставить себя поверить что она вернется к мужу или увлечется другим мужчиной ему нравилось развлекаться с пассажирками на котильде пока их мужья спали внизу или играли в казино ему нравилось заглядывать к миссис уэрфим но все это была не любовь не нужно особого опыта чтобы почувствовать разницу между тем что было тогда и что теперь с фрэнсис Он помнил, как на узкой кровати Фрэнсис лежала в его объятиях, как в темноте переплетались их тела, и Фрэнсис шептала «Я тебя люблю». Что же это означало? Он тихо застонал. Кому обратиться, чтобы понять ее из себя? К матери, которая по всей вероятности скажет, что он, как и его отец, позор и несчастье для достойных христианских семей. К дяде? Для него он, скорее всего, доставшийся по наследству абуза, неблагодарный мальчишка, который показывается на глаза, лишь когда ему что-нибудь нужно. К тете. Чудак по прихоти природы, наделенный талантом, который он по глупости или из-за отсутствия честолюбия собирается зарыть в землю. Может быть, Келис? Для нее он нескладный и наивный мальчик, нуждающийся в участии материнской ласки. кролику Хороший помощник на яхте, но он никогда не станет таким прекрасным человеком, как его отец. Кейт — единокровный брат ее сына, живое и горькое напоминание о покойном муже. Если собрать мнение всех этих людей, какой же получится человек? Может, потому он такой, что еще молод и не уверен в себе. — Отстал в развитии, — сказала Фрэнсис. Но никто из его ровесников, по-видимому, так не мучается. Все прекрасно понимают себя. Лежа в одиночестве в темной комнате, Уэсли был уверен лишь в одном. Он не останется прежним. Только каким он станет? Интересно, если бы он мог взглянуть на себя, когда ему будет 21 год, 25, а то и все 30, что бы он о себе сказал? Возможно, после того, как его увлечение Фрэнсис пройдет, он последует совету тетки и станет актером. Научится играть не только перед камерой, но, как Фрэнсис, ежедневно и ежеминутно. Наверное, она пришла к выводу, что мир хочет от нее именно этого, а раз так, пусть он это и получает. Завтра утром Уэсли предстояло играть роль жестокого и необузданного парня. Это нетрудно. Может быть, год-другой он посвятит этой профессии. Такое начало ничем не хуже любого другого. Когда он, наконец, заснул, ему снилось, что он сидит в гостиной у Элис, ест бутерброд с холодным мясом и пьет пиво. Только за столом напротив него сидит не Элис, а Фрэнсис Миллер.